Вместо этого опять, как душа, Александр Сергеевич однажды удачно сострил. Черт догадал ее родиться вновь все в той же стране Россов, да еще в так называемом будущем на грани страшных холодов, где в мутные страшные дни войны и тюрьмы не знаешь, что делать с талантом любви и изящества. И все-таки серчишка ее опять трепетала, когда она видела знакомый до глубинных слез фасад театра Большого и рядом фасад театра Малого, квадригу на крыше, колонаду, ступени, по которым когда-то наездами из Петербурга взбегали милые друзья, юноши ранней Николаевской поры, полные жизни, идей, поэзии. Вместо них сейчас быстро двигался в разные стороны тип нового времени: остриженная наголо голова, лицо с выпирающими жиловками, узкая прорезь у рта, странными, то ли угрожающими, то ли на смерть запуганными глазами. Нет, них не этим людям бежали от кровавого парижского сброда все эти дельоне, россети, амальрики. Далеки эти люди от обретенной рэйллистами русской буколики, лепящих карнизу незнакомого огромного дома свыцветшей и лиловатой фреской, которая как-то совсем не соотносилась с нынешним кругломордым типом голубицы мечтала об Александрийской библиотеке, а юношей кружка Арзамас, а вольжно подрагивающих длинных быкинбардов государя. о натертых воском полах, о шуршащих, сбегающих вниз по торжественным лестницам хороводах фрейлин, кто-то посыпал из форточки хлебных крошек, она их с благодарностью поклевала, заглянула сквозь пыльное стекло в глубину комнаты. Там сидел с остановившимся взглядом, стриженный бобриком, длиннолицый человек в зеленом сукне. Вдруг вспомнилось балкон над Ниццей, на нем спиной к морю стоит такой же длинноносый сутулый только с длинными всегда не идеальными промитыми патлами. Кто он? Уж не влюблены ли вы в меня, Николай Васильевич? Казалось, он в ужасе сейчас взмахнет фалдами сюртука. И поднимется над Ниццей, и подхватится прочь к голубеющим холмам Прованса, чтобы там где-то скрыться в камених, пряча ноги в далеко не идеальных чулках. Вместо этого он ринулся мимо нее через все комнаты к выходу, застучал башмаками по лестнице, две недели не являлся. Любовь, журавля и голубицы казалась несовместимой. Голубка Россет промурлыкала длинноносому гуманисту нечто благодарственное за крошки белого батона, полученного по литеру А из межведомственных фондов. С тех пор началась их дружба. Голубка Россет прочно обосновалась на этом карнизе, где можно было даже прятаться от холодного ветра в горловину вентиляции. Длинноносый ни разу не забыл трижды в день подсыпать из форточки великолепных крошек. Он улыбался неровными зубами, смешно вытягивал губы, думая, что перед бессловесной тварью можно не стесняться проявлений нежности. Голубка Россет полюбила одинокого человека, хотя и отдавалась неоднократно голубиному королю всей театральной площади. Впрочем, ей никогда не приходило в голову, что одно имеет к другому хоть малейшее отношение. Перелетев в площадь и приземлившись на ее карнизе, голубиный король сначала склеивал все остатки белых крошек, только потом уже начинал ухаживания, которые отличались продолжительностью и куртуазностью. И лишь только выполнив ритуал, начинал бурно теснить голубку ростет в угол за каменный столбик, где и брал ее к обоюдному удовольствию, так когда-то влекли ее по полутемным залам во дворце над большой водой, чтобы заткнуть в какой-нибудь бархатный угол и наградить высочайшей милостью. Однажды в экстазе голубка заметила высынувшийся из фортички длинный нос. и остановившийся в страхе круглый глаз своего кормильца. Так прошло несколько недель до того дня, когда голубка Росет, выбравшись из вентиляции утром, не нашла на карнизе хлебных крошек. Не появились они ни к полудню, ни к вечеру. Недоумевая, она отопотала возле окна и вдруг содрогнулась отверглась, От скрипа открывшись со самой по себе форточки, она вспархнула на форточку и заглянула внутрь комнаты. Длиннонosedый сидел поперек кровати, привалившись спиной к стене и хрипел. С носа у него свисали две налившиеся его кровью пиявки. Лестницу еле слышно, сквозь предсмертный хрип. выкрикивал он, дайте лестницу. Подхваченная турбулентными, разыгрывающейся здесь симфонией, голубка росс отзвелась в предночное небо, в котором веселились светительные ракеты, запущенные с Земли на встречу эскадрам бомбардировщиков. Улететь навсегда и умереть вдали. Страстно мечтала она. Через несколько месяцев она пересекла воюющую Европу и села на черепицы крыши у мансардного окна, в котором виден был лысый человек в мотороской тельняжке. Она осмотрела изломы крыши и расплакалась от узнаваний. Лысый и востроглазый между тем одним движением карандаша зарисовал ее с распушившимися перышками в свой альбом. Еще через несколько лет этот рисунок превратился в символ мира, на котором неплохо погрели руки дезинформаторы холодной войны. Глава восьмая. Профессор и студент. После пяти месяцев непрерывной работы в дивизионном госпитале в марте 1942 года Тодд Тишлер приехал на неделю в Москву за новым хирургическим оборудованием. Признаться, никогда он не думал, что поездка на обыкновенном троллейбусе может доставить такое удовольствие. Едва увидев на улице горького зеленое двухэтажное транспортное средство, Дод устремился к нему, пробился через толпу пешеходов, желающих стать пассажирами, с наслаждением дал втиснуть себя внутрь и вдавить на верхнюю палубу. Троллейбус шел к центру. Убогая военная Москва вокруг казалась Доду воплощением столичности мира и карнавала. В разбитое окно влетала совершенно волшебная струя ранней городской весны. Она проходила по плохо повреждённой щеке Тышлера, наряла за спину кондукторши такой типичный, такой московский, такой давоенный в открытую заклиненную дверь и немедленно возвращалась через тоже разбитое окно на ту же щеку. Блаженство, лирика. Воспоминания о Милке Зайцевой. Проехали Тверской бульвар, вот он поет, стоит, хотя и в деревянном ящике, но все-таки присутствует. Зажигалки, значит, не рукотворно это не берут, а вот и Нимфа социализма парит в прежнем Апофеозе над угловым домом, ведь она то уже должна была бы прежде всего. скапутиться при таком воспалении везувия. Даже мельтены в наличии, не военные патрули, а самые обыкновенные московские мельтены ввалин как с галошами. Кати постаревшие на три десятка лет, но все-таки свои московские мельтены. И даже колочки старых афиш видны между военными плакатами. Ёлка лымене, двоенная эстафета по сотовому кольцу. Он и сам тогда бежал пятисотметровую дистанцию за команду медика, сумел обогнать троих гавриков и передал палку. Кому? Ну как же кому? Вот именно, все той же незабываемой Милки Зайцевой.